Глава 25 После слов солдата сделалось стыдно. Я затихла и действительно старалась не мешать людям делать свою работу. Бездыханного Нейта уложили на сиденье кареты, но поскольку оно было недостаточно широким, пришлось согнуть капитану ноги в коленях. С нами поехал еще один охранник, который следил, чтобы раненый не свалился во время пути. На темной ткани мундира Нейта Блестело пугающее огромное мокрое пятно. Я кусала пальцы и старалась не скулить, чтобы не усугублять и без того нагнетенную обстановку. Наш охранник тем временем разрезал мундернейта, рубашку и оголил торс мужчины. Кровавая рана выглядела устрашающе. Сделала судорожный вдох и зажала руками рот. Я не специалист, но эта рана явно не была царапиной, от которой можно легко отмахнуться. Охранник сыпал что-то прямо поверх крови. «Что вы делаете?» Спросила шепотом. Голос не слушался и то дрожал, туда давал петуха. Но мне нужно было отвлечься, не поддаться буре, бушевавшей внутри. «Порошок стазиса», — отозвался охранник. На меня он не смотрел, а точными движениями обрабатывал рану. Его руки явно знали, что нужно делать. «Нельзя дать ему потерять много крови», «Иначе до целителей можем просто не доехать». «Но мы же доедем?» «Конечно, леди». В голосе охранника не было и тени сомнения. Это немного успокоило. И все же я переживала за Нейта. Он простой солдат, а вдруг целители не станут тратить на него свои силы? Вдруг герцог прикажет лечить капитана народными средствами? Ведь даже меня... Урожденную леди они обрекли самостоятельно бороться с откатом от резкого прекращения нейролептиков, что уж говорить о простом парне, который честно выполнял свой долг. Такого легко заменить в случае чего. А еще перед глазами постоянно стоял образ дочери. Ее беззубый ротик, который уже умел улыбаться, крошечный носик, умненькие глазки, пухленькие ручки и ножки, головка с нежными светлыми волосиками. Я разорвалась между дорогими сердцу людьми и перед каждым чувствовала свое вино. Перед дочерью, за то, что оставила, и даже наслаждалась жизнью, пока она находилась за пределами этого мира в руках чужих, равнодушных людей. Насчет мужа я не обольщалась. Его интересовали только деньги и собственная популярность. Ребенку, требующему прорву внимания в подобной системе ценностей, места не было. Родителей у меня не осталось. А мачеха Андрея гораздо больше интересовалась бутылкой, чем внучкой. Даже в роддом свекровь ни разу не пришла. Да и что требовать с чужого человека? Андрей ведь ей сын только по документам. А Нейт получил за меня. В этом я была железно уверена. Ведь если бы на глаза мне не попалась та женщина с младенцем, и я не стала вдруг оседать, шокированная внезапным открытием, удар ножом получила бы я. Эти несколько следующих друг за другом событий разделяли доли секунды и невероятное стечение обстоятельств, предугадать которое никому было не под силу. И хотя мой капитан, по сути, просто выполнил свою работу, принял удар на себя, на душе было скверно. Я дико хотела, чтобы Нейт горл жил, и пускай у нас с ним не было никакого будущего, самознания того, что где-то в далеком от моего мире будет существовать мужчина с удивительными глазами и чистым сердцем, было мне жизненно необходимо. Такие люди, как мой капитан, заслуживают самого лучшего, крепкой семьи, мирной счастливой жизни и благородной старости в кругу близких. По приезду в поместье меня отконвоировали в покое, а Нейта бережно сгрузили на носилки. Я оборачивалась, пока могла, просилась пойти с капитаном, но охранник, ведущий меня, твердил лишь одно — «Приказ и его светлости». Не понимаю, какой его светлости дело до того, буду я сопровождать своего телохранителя или нет. Для меня подобное поведение попахивало чистой воды самодурством. У себя в покоях я места себе не находила. Не помог чай с травами, что мне притащила сани, и слезно упросила выпить. Не помог массаж головы и шеи. Не помог свежий воздух, который я пустила в комнату настежь, распахнув окно я выдержала ровно час. Целый час ничего неведения, час наедине с собой и своими страхами, вслепывавшая горничная не в счет. Беспокойство вскоре сменилось недовольством, недовольство переросло в злость, злость в гнев окончилась всю яростью. «Целый час ничего неведения, час наедине с собой и своими страхами, вслепывавшая горничная не в счет». Беспокойство вскоре сменилось недовольством. Недовольство переросло в злость, злость в гнев, а окончилась все яростью. Взлетевший воздух безделушки и чайный набор стали своеобразным сигналом, заставили подскочить с места и рвануть на выход. Одновременно с хлопком двери раздался звон бьющейся посуды. «Да что о себе возомнил этот герцог? Какое он право имеет запрещать мне видеться с Нейтом? Это мой личный капитан» и я имею полное право знать, что с ним происходит. Никто не запретит мне увидеться с тем, кто расплачивается сейчас за мою жизнь своей». «Где горол потребовал я у солдата, сторожившего дверь в мои покои. «Не могу знать, леди!» – гаркнул тот, не задумавшись ни на секунду. Зарычав, я побежала по коридору, спустилась на первый этаж и свернула к помещениям для прислуги. С моего пути все благоразумно расходились и не лезли с советами. Даже чопорный дворецкий, завидев, с каким видом я мчусь, дальновидно отошел в сторонку. В комнате охраны все старательно отводили от меня глаза, а на вопрос про Нейта бубнили что-то невнятное и постоянно извинялись. И это стража самого герцога? Что за мямли? Кто у них тут за порядок отвечает? Уволить или разжаловать в конюхе? Да что тут творится? Взревела, не выдержав я. На низком столике, стоявшем в самом углу помещения, лопнул графин и пара стаканов. В голову лезли самые плохие мысли, и я поняла, что ответы на свои вопросы могу найти только у одного человека. Фурия принеслась через половину поместья и взлетела наверх. «С дороги!» – процедила охранником возле дверей в покое герцога. Картины, висевшие на стенах в коридоре, беспокойно затряслись. А бедолага, стоявший справа, пробормотал, словно жалуясь. Их светлость не велели пускать. «Я сейчас сожгу тут все из-за нервов. Разбирайтесь потом с его светлостью самостоятельно!» Конечно, поджечь я ничего не могла. Бытовая магия на такое не способна. Но простые солдаты знать всего о моих талантах не могли, чем я и воспользовалась. В подтверждении своих слов заставила коридорную массивную люстру зашататься. «С дороги!» Поднажала я голосом, как только заметила, что стража начала колебаться, еще и тяжелым взглядом дополнила. Нехотя охранники посторонились и даже услужливо распахнули для меня двери. Я ворвалась в помещение и так быстро понеслась вперед, что даже краем глаза окружающую обстановку не зацепила. В тот момент у меня была совершенно иная цель. «Туда нельзя!» вылетел мне навстречу незнакомый мужчина средних лет, Скорее всего, камердинер, И я только утвердилась в том, что иду в нужном направлении. Взмахнула рукой, и кофейный столик опрокинулся прямо под ноги мужчине. Два стула перегородили ему дорогу, а я тем временем вбегала уже в следующие двери. Сколько всего помещений проскочило, не помню. Остановилась только тогда, когда наткнулась взглядом на широченную кровать под балдахином, по центру которой лежал бледный герцог. Вокруг него суетились целители в бордовых халатах, Я вдруг сообразила, что действительно могу быть не вовремя. Ингрид, герцог Ломанский, был удивлен не меньше моего. «Кажется, я не вовремя», — стушевалась я и уже было собралась извиниться и уйти. Как взгляд зацепился за до боли знакомый мундир. Темно-синее тряпье валялось грудой возле ножки кровати. Там же стояли сапоги, до боли похожие на те, что носил обычно Нейт. В повисшем молчании я подняла с пола мундир и расправила его в руках. Сомнений быть не могло. Именно его на моих глазах срезал с капитана другой охранник. Рядом, как будто этого было мало, валялась окровавленная рубашка. Герцог все это время не сводил с меня напряженного взгляда аквамариновых глаз, а остальные не смели подавать голоса в присутствии двух высоких особ. Смутная догадка скребла когтями по сердцу, и я не нашла ничего лучшего, чем сдернуть рывком одеяло с его светлости. Ровно на том месте, где у Нейта кровоточила резанная рана, у герца Ломанского разовел свеженький шрам. «Оставьте нас!» — резким тоном приказал герцог, и меньше чем через минуту мы остались с копией моего подонка-мужа наедине. Андре смотрел на меня с болью. Угрызения совести и беспокойства явно терзали его светлость.